Но все это не приносит кариеса. Мне так хотелось, чтобы сыновья доктора Куйволайнена открыли свою практику. Они ее откроют, и тогда их отец сможет прекратить свою практику. Оставь все эти мысли, пойдем лучше со мною завтракать. У меня тоже имеются кое-какие новые идеи. Лицо моего компаньона просветлело. Мина! Ты просто ангел. Ошибаешься. Ангелом бывает только жена вдовца. Глава 11 Зеленые котелки. Неудача с производством деревянного сахара едва не лишила объединения Карлсон доброй и незапятнанной славы.